И тут упали первые, редкие, но очень крупные капли дождя. Возчик взмахнул вожжами и погнал нагруженную груженную телегу. Компания дружно завизжала, кто-то даже швырнул на асфальт лопаты и метелки, все бросились, толкаясь к выехавшему из-за угла зеленому микроавтобусу. «Испугались?» — крикнула эта с копной и шарфом. «Петя, Валя, размокнуть боитесь, а инструменты мне собирать?» «Сейчас, как хлынет дождь!» — провизжали в ответ бегущие. «Вымокнуть хочешь?» Девушка рассмеялась радостно. Подняла лицо навстречу каплям. «Какой же это дождь?» — воскликнула она. «Это же брызги шампанского!» Она огляделась по сторонам, заметила Юру и улыбнулась. «Молодой человек, не хотите потанцевать?» «Что?» Он остановился, и, чувствуя, что вид у него довольно глупый, усилием воли собрал лицо в обычное выражение. Но получился комитетский камень. Девушка отвернулась. «Тогда я сама». Она выпрямилась, резко подняла локоть правой руки и приложила к животу квадратную брезентовую ладонь – «Трам-там-там-там», «Трам-та-та-та», «Там-там». Выразительно вскидывая голову и развернув плечи, она прокрутилась несколько раз, будто в танце с воображаемым партнером. Это было как-то совершенно невероятно. В Москве, в той Москве, какую Юра знал с детства, таких девушек просто не было. Те девушки были слишком обычные. Они пили пиво и изобель. Некоторые даже знали модный коктейль мохито. Они танцевали модные танцы и боялись дождя, но и понятия не имели, что можно танцевать танго под дождём. Это девчонка точно из прошлого века, подумал Юра. Чистая и не испорченная. Бегущие остановились. Ребята на миг застыли, открыв рты. Девушки скривились. «Сумасшедшая! Шурка ты опять за свои штучки!» Но пристыженные парни вернулись и бросились подбирать инвентарь. Крупные редкие капли превратились в нормальный весенний дождь. Все мгновенно втиснулись в микроавтобус, и тот рванул с места. Сначала Юра Евсеев опешил, Потом отчетливо понял, что он больше никогда не увидит эту девушку. Он бросился за машиной со всех ног. Причем бежал чуть правее, чтобы водитель заметил его в большое боковое зеркало. Водитель заметил, когда Юре уже казалось, что мировой рекорд скорости вот-вот сорвется. Водитель принял его за опоздавшего и резко затормозил. Похоже на последнем дыхании Юра рванул дверь. «Подвезете?» Водитель вывернул к нему шею, наливаясь багровым возмущением. «Чужой, что ли?» «Свой! Свой!» Звонко заступилась та, с волос. В три погибели согнувшись, Юра полез между рядами кресел. Там, около неё был узкий, крохотный кусочек свободного пространства, и он ввинтился туда. «Спасибо! Как тебя зовут?» «Александра, а тебя?» Если бы Юрий Евсееву кто-то когда-нибудь предрек, что случится в его жизни такой момент, и он, впервые встретив девушку, обратиться к ней запросто, за понебрата, на «ты», он бы не то что не поверил, он бы, наверное, возмутился. Его семья, воспитание, школа и академия с отличием, причем не только по специальным знаниям, но и по обязательной этике поведения». Количество вилок не соответствующее количеству ножей, разновидности рюмок и фужеров на зубок, когда надо встать, а когда можно сесть, женщине первым руку не подавать. С инициативными знакомствами без служебной необходимости не лезть, ждать, пока тебе представят. Но это лицо. Эти живые глаза с миллионом вопросов в каждом зрачке. ни грамма косметики. Юра скосил взгляд. Позади Александры сидела девушка и тоже во все глаза смотрела на него, на Юру. Но ее веки так густо были обведены темным карандашом, что казалось, будто в лицо тебе смотрит двустволка или обрез, плавно перетекающий в полукилограммовый слой белил, румян или чего-то там еще, что действительно опасается дождя. А потом водитель остановился, показывая правый поворот, и Юра увидел за окном знакомую арку и вдруг словно прозрел». Узнал место, куда попал. Да это же Хлыновка, Хлыновский тупик. А сейчас они поворачивают на Большую Никитскую. Юра вынырнул в современную Москву, захватив с собой девушку из прошлого. Пожилой прапор давно уже перестал стучать костяшками пальцев по совершенно здоровым зубам. Прикрыв веки для конспирации – Он с интересом наблюдал за этим лейтенантом, повадившимся в архивный отдел. Евсеев. Петра Даниловича, сын, упорный малый, любую старую папку с вековыми делами читает, как захватывающий детектив. Записывает что-то, думает. Вот уже полчаса не меньше сидит и улыбается. Папку давно закрыл, руки на старой картонке и улыбается. Евсеев поднялся, положил папку на конторку и расписался в девственно чистом бланке ознакомлений, который прапорщик приклеил к твёрдой обложке. За 30 лет он первым заинтересовался делом Кертиса Вульфа, но далеко не последним. — Не прячьте далеко это дело, мы его завтра заберём. Прапорщик пожал плечами. — Приносите запросы и забирайте. У нас они все на своих местах. Евсеев вдруг подумал, что если бы на плечах прапорщика были другие погоны, генеральские, с шитыми золотом большими звездами, то он бы казался очень молодым. Все относительно. «До свидания», — сказал лейтенант. «Интересный парень», — вслед ему подумал прапор. Чего только не приходилось видеть за годы службы. Но таких вот улыбок в пыльном и скучном архиве никогда не встречал. А Юра Евсеев шел по длинному полутемному коридору медленно, разболтанной походочкой, и думал о том, что за эти три месяца, что он познакомился с Александрой, они виделись всего раз десять. И это совершенно противоестественно, потому что он хотел видеть ее каждый день, каждый час. Ему нравилось в ней все — Ее раскованность, ее жадный интерес ко всему на свете, ее одежда, небогатая, но всегда элегантная и необычная, содранная со страниц модных журналов. Александра, как оказалось, художник, только что окончила Строгановку. Когда Юра еще там, в микроавтобусе, предложил встретиться завтра, в воскресенье, Александра не стала ломаться. Сразу согласилась и предложила пойти на выставку французских живописцев. Потом немного смутилась. «Если тебе, конечно, интересно». «Еще бы! Ему было интересно». «Все!» Она пришла в светло-сером жакете до колен, из-под которого каким-то необычным веером выбивалась ярко-фиолетовая юбка. «Нормально?» озорно спросила она, еще издали заметив его восхищенный взгляд. «Не то слово», — ответил он, и кивнул на вьющийся вокруг колен веер. «Здорово!» «Я сама сшила», — похвасталась Александра. «Это просто! Я придумала! Не стала подшивать, как обычно, а уверлоком два раза!» «Тебе надо в модельеру пойти», — сказал Юра. При всей своей эрудиции он, к сожалению, не знал точного значения слова «оверлок». «Ни за что!» — парировала она. «Чтобы все ходили с такими подолами!» «Увидят и сдерут!» — так же весело ответил Юра. «Пусть сначала допрут, как это сделать!» И они рассмеялись. И как-то так получилось, что он обнял ее прямо тут, на тротуаре, и испытал... Невероятную нежность. Впервые в своей жизни. Не интерес типа «что, где, когда», а нежность и неожиданный острый укол в сознание. С кем она была до него? было Не было В галерее Александра вдруг отобрала у него карточку с наименованиями картин и фамилиями художников, которую вручили смотрительницы на входе. «Тест», — сказала она. Юра усмехнулся без особого энтузиазма, но согласился. «Дело в том, что при первом обмене информацией, кто есть кто, он, естественно, не сказал всей правды. Сказал первое, что пришло в голову. Работает в архиве. Это было полуправдой, ибо в архиве приходилось бывать часто. Молодого посылали на нудную работу все, кому не лень. Что ж... Шурочка решила, что работник архива должен хоть как-то разбираться в живописи. «Ну», — говорила она, глядя на пейзажи и натюрморты, — «это слишком просто, а это вообще...» Даже ходила она не так, как все. Она была почти одного роста с Евсеевым на высоких каблуках, 10 сантиметров как минимум, но никаких подсогнутых коленей. «Никаких усилий, идет легко, как в тапочках. А вот, угадай, что это?» Она подвела его к картине. «Хорошо еще, что фамилию художника не спрашивает», подумал Юра и погрузился в созерцание. Ровный, светло-голубой фон. По нему черточки, резко черные, будто сделанные рейсфедером. Длинные, покороче, снова длинные. Юра вгляделся. Они эти черточки затягивали, завораживали, и чем больше он смотрел на их застывшие движения, тем больше испытывал тревогу. Тревога, даже страх, даже безнадежность. Тфу в сердцах сказал он, — «это что-то неприятное, страшное, что-то необратимое, безнадега». «Кого-то убили, что ли?» Он повернулся к ней. Она, торжествующе улыбаясь, поднесла к его глазам карточку, пальцем показала нужную строчку. «Катастрофа на вокзале», — прочел Юра. Снова уставился на картину. «А впечатляет!» «Это и есть впечатле», — сказала Александра. «Импрессион! Ты молодец! Думаю, сбежишь ты когда-нибудь из своего архива!» Юра шагнул к ней, встал совсем близко. «В галерее было мало людей. Пустыня!» Юра сказал, очень волнуясь. «Катастрофа — это если я тебя потеряю». «Вот даже как!» — лукаво засмеялась она. «Какой ты быстрый!» Потом они сидели в кафе. Недорогом. Сосиски, пицца, пиво. «У тебя много поклонников». Юра с трудом подобрал нужное слово. «Хватает. Я многим нравлюсь. Просто кошмар!» Она рассмеялась. «Да», — согласился Юра. «Кошмар!» Про себя он решил, что на самом деле успех у мужчин Шурочка кошмаром не считает. Наоборот, печалилась бы, если бы его не было. «И что? Осаждают со всех сторон конфеты, букеты, театры...» Шурочка махнула пухленько ладошкой. «Конечно, все как обычно, нового здесь не придумать». «Ну, а потом что?» Допытывался лейтенант Евсеев, как будто допрос вел. Девушка подкатила глаза и вздохнула. «Что, что?» «Ничего». Повстречались и расстались. Поцелуи забылись, слезы высохли. Да и не было их, слез-то. «А...» — По-серьезному, с кем-нибудь было? — затаив дыхание, спросил Юра. И это уже не был вопрос оперативника. Это был крик души неопытного влюбленного. «Ну, — Но ты даешь! — Александра глянула удивленно. — Мы же только познакомились. — Я думаю, нас свела судьба, — волнуясь, — сказал Юра. — И надолго. Отец познакомился с матерью и сразу женился. — Вот даже как! У меня был один ухажёр, вроде серьёзный, руку и сердце предлагал. Она покраснела, потом рассмеялась снова. С ним уже почти дошли до главного. Но тут позвонила мама, ты курицу из морозилки вытащила, а картошку для салата сварила. Как-то настроение пропало, и я его выставила. До завтра». А вечером пришла Наташка, моя подруга, и рассказала, что он уже всем, кому мог, руку и сердце раздал. «Хорошо», — с трудом выговорил Юра. Он дрожал от возбуждения и радости. Она говорила с ним совершенно искренне, и получалось, что у него нет соперника. И хотя лейтенант знал, что слова ничего не значат, сейчас в нем взял вверх обычный штатский, работник архива. Он поверил девушке на слово. «Я... со мной такое впервые, что я вот так запросто говорю с девушкой о подобных вещах, и ты говоришь так просто, и... мне это нравится». Он наклонился к ней... Обнял за плечи. Она не возражала. Юра, зарывшись лицом в копну ее волос, подумал, что это и есть счастье. Что катастрофы нет и быть не может. Он не допустит никаких катастроф. Он сделает ей предложение. Представит начальству. Она пройдет собеседование. «Кормухин даст санкцию на брак». И это он, а не ее мама, будет напоминать Александре, чтобы она вытащила курицу из морозилки и сварила картошку для салата. Если в салате есть хорошо сваренная картошка, это всегда первостатейный салат.